Глава 5 Историограф. Обратная сторона любви. А «Не хочешь прогуляться?» — спросил Борух таким неестественно бодрым тоном, что я сразу насторожился. «В хорошей компании, на пленэр, как в старые добрые». «Боря, не пугай меня. Что стряслось?» «Ну, что ты сразу? Еще ничего?» Просто намечается интересная экспедиция. И я подумал, ба, а ведь нашему другу-писателю это дало бы кучу новых впечатлений. Боря. Ладно, ладно, ты же знаешь, что мы ищем базовый срез этих, как их там сейчас называют, агрессоров? Ага, их, чтобы им повылазило, закивал Борух. И наши аналитики, какие наши аналитики, откуда у нас аналитики? Подловил признался Борух, не наши. Ну, то есть не совсем наши. Помнишь забавного бородатого поца, который жену свою искал? Я вспомнил. Мне он не показался таким уж забавным. Вполне адекватный мужик, учитывая, конечно, обстоятельства. Позывной зеленый? Погонщик троллейбуса? В точку. Поц, оказывается, не только по троллейбусам горазд Умеет какие-то графы и таймлайны. Только не спрашивай меня, что это. Оленька с ним перетерла, и он, по нашим данным, что-то вычислил. «Круто», — настороженно признал я. «А я при чем? «Тут, понимаешь, такое дело...» Я вздохнул, закатил глаза и демонстративно посмотрел на часы. У меня сегодня еще лекция. «Короче, туда надо идти сложным путем через несколько транзитных реперов. А у тебя по этим делам довольно приличный опыт. Я далеко не самый опытный оператор». Тут же открестился я. И это я себе польстил. В коммуне несколько зубров, по сравнению с которыми я даже не птенец, а так, яйцо недовысранное. «Зато ты в теме», — не сдавался Борух. «Совет не хочет увеличивать число посвященных, а ты уже и так во всем этом по уши». «Ха!» — он звонко хлопнул себя тактической перчаткой по наколеннику. «Это они еще не знают, что мы стороннего аналитика привлекли». У Палыча бы остать не глаз от злости выскочил. «Это ж Ольгина идея, да?» Дошло до меня, как до жирафа. «Ну, если честно, просто ей как-то неловко самой к тебе подкатить. Ольге и неловко. Она ж тоже живой человек, как ни крути. Ты отказался быть ее оператором, она уважает твое решение. Но обстоятельства...» «Стоп, у нее же есть оператор». «Андираус, белокурая бестия, истинный ари...» э, «То есть альтерионец, конечно». «Ревнуешь?» «Еще чего?» — сказал я самым честным тоном, который сумел в себе отыскать. Борух внимательно на меня посмотрел, покачал головой, подцикал зубом, но комментировать не стал. И правильно, и не надо. «Андрюха в первую голову проводник», — пояснил бывший майор. «Или майоры бывшими не бывают?» Это не то же самое. Воронцов его немного натаскал с планшетом, резонанс он худо-бедно находит. Но если проводник он один из лучших, то оператор так себе, очень средненький, уровня ослика. А на транзитных реперах, сам знаешь, только от чутья зависит, прямо мы пойдем или будем петли нарезать для триангуляции. Кроме того, если в команде разом и проводник, и оператор, то шансы унести ноги становятся сильно выше. «В общем...» — Борух поднялся с садовой скамейки, на которой мы беседовали. «Мне тоже с тобой было бы спокойнее. Ты редкостно везучий». «Везучий?» — я удивленно смотрел вслед Боруху. «Издеваешься? Везение — штука амбивалентная. Если ты упал в море говна, но выплыл, ты везунчик или наоборот? С одной стороны, выплыл же, не утонул. С другой — упал же, в говно». Всегда считал себя скорее выплывшим, чем везучим, но это как с наполовину пустым или полным стаканом. Чужой всегда выглядит полнее своего. Нет, это не совсем так, Настя. Сегодня спящих на лекции не видно, да и задние ряды заполнены взрослыми коммунарами гораздо плотнее, чем обычно. Видимо, прошел слух, что я рассказываю что-то интересное. Даже рискну утверждать, что совсем не так. Белобрысая любительница сложных вопросов сегодня в ударе. Приходится отдуваться. Уводит, конечно, дискуссию в сторону. Ну да ладно. На самом деле она мне нравится. Умненькая девочка и с характером. А еще есть в ней легкая чертовщинка какая-то. Некое трудноуловимое отличие от остальных. Война вовсе не является форс-мажором для социума. Что? Да, простите. Не является экстраординарной ситуацией можно так сказать. Запишите. Форс-мажор, юридический термин, означает возникновение внешних обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению обязательств по некой сделке. Пояснить нужно? Поясняю. Вот, допустим, ты, Настя, пообещаешь Возгену Георгиевичу собрать помидоры в его парнике в обмен на 10 порций шашлыка, чтобы накормить друзей на день рождения. Шашлык вы слопаете а на парник набегут мантисы, и собирать будет нечего. Вот это будет форс-мажор. В этом случае вы не будете виноваты, что не собрали. Понятно? Я переждал гомон детских голосов, обсуждающих эквивалентность шашлыка и сбора помидоров, с неожиданным выводом, что дядя Вазген не жадный и шашлык просто так даст. А если помидоры надо собрать, то пусть попросит, они помогут. Осознание товарно-денежных отношений дается здешним детям с трудом. Итак, возвращаясь к войне, перешептывание моментально стихли. Война для человека – это норма, а не исключение. В одном только XX веке, кроме известных вам двух мировых войн, произошло более 350 локальных военных конфликтов. После 1945 года, то есть в условно «мирное время», в военных действиях погибло более 35 миллионов человек. И это не характерная примета новейшей истории, нет. В конце XIX века подсчитали, что за предыдущие 200 лет Россия была в состоянии войны 128 лет. С XIV века по XX насчитали 329 лет войны. Две трети истории воюем, одну отдыхаем. Долгое время думали, что раньше было лучше, что война – порождение более-менее развитых цивилизаций, которым есть что делить в мире. Но потом антропологи, исследующие жизнь диких примитивных племен, выяснили, что 95% таких обществ, имеющих самый разный уклад и культуру, постоянно воюют. «На пять процентов?» — немедленно спросила белобрысая Настя. «В этой не соскочишь». «Пять процентов — это изолированные племена, которые и рады бы подраться, но не с кем». «Как мы?» — хихикнул кто-то из середины аудитории. «Да». Как вы, подтвердил я совершенно серьезно. Но как только обстоятельства меняются, и они начинаются прикасаться с другими народами, тут же начинается взаимная резня. В норме для примитивных племен смертность от военных действий составляет до 35% мужского населения. То есть, если бы вы были какими-нибудь индейцами... Знаете, кто такие индейцы? Дети закивали. Кто-то изобразил пантомимый лук и томагавки Наверное, в здешней библиотеке есть книги Фенемора Купера. Так вот, если бы вы были индейцами, треть мальчиков погибала бы в непрерывных племенных войнах. Цивилизация при всей видимой масштабности современных баталий этот процент не увеличила, а очень сильно сократила. В самой масштабной, пока, войне современности, Второй мировой, наша, то есть в некотором роде и ваша страна, потеряла около 20 миллионов человек. Это чудовищная цифра. Но это всего 12% населения. В самые тяжелые годы войны общая смертность не поднималась выше 20%. У индейского мальчика шансов выжить было бы куда меньше. Дети призадумались. Я подумал, что только что здорово снизил популярность игры в индейцев. Если, конечно, здешние дети в них играли. Они вообще играют? Ни разу не видел. Первые хомо-сапиенсы из верхнего палеолита долбали друг друга каменными топорами почем зря. Следы на костях в захоронениях говорят об этом со всей определенностью. Да что там, даже шимпанзе, наиболее близкие к нам по организации общества обезьяны, и те не дураки повоевать. А уж когда население Северного Причерноморья в конце 4 тысячелетия до нашей эры научилось плавить бронзу и запрягать лошадь в колесницу... От Шотландии до Памира не осталось мужчин другого племени. Только исследования ДНК позволили ученым судить о существовавшем там раньше человеческом многообразии. «Но почему? Почему люди такие злые?» «Ну вот, моя белобрысая оппонентка чуть не плачет». «Ты не права, Настя», — мягко ответил я. «Люди воюют не потому что злые, а потому что добрые» оглядел притихшую аудиторию и продолжил. «Любой социум, племя, народ, коммуна, существует благодаря присущему людям как виду альтруизму, способности поступиться своими интересами ради интересов другого. Из него происходит такое прекрасное явление, как бескорыстная помощь близким, которую мы называем добротой». Природа дала нам ее не просто так. Доброта позволила людям создавать устойчивые коалиции, объединяться для достижения совместных целей. Именно доброта, сопереживание близким сделало человека, не самое сильное физически млекопитающее, доминирующим видом. Но есть у нее и обратная сторона. Альтруизм неразрывно связан с так называемым парахиализмом. Запишите, это слово пригодится разделением окружающих на «своих» и «чужих». Дети заскрепели карандашами, а я, подождав, пока они допишут, продолжил. «Ненависть к чужим является оборотной стороной любви к своим, а воинственность является неизбежным спутником дружелюбия. Вы сейчас учитесь воевать, тренируетесь с оружием, стоите на постах, готовые стрелять, не потому что ненавидите врагов, а потому что любите друзей». Разве вас ведет ненависть? Нет. Вас ведет любовь.